и лицо его стало мясистым разноцветным. Глаза его метались от рук Филиппа Филиппыча к тарелке на столе. Филипп же Филиппыч стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочки с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. И в это время Барменталь начал бледнеть одной рукой, охватил грудь шарика и хрипловато сказал —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 — Живет, но еле-еле, — робко прошептал он. — Некогда рассуждать, тут живет, не живет, — засипел страшный Филипп Филиппович. — Я в седле. Все равно помрет. Ах ты чё! Берегам священным предаток давайте!